Глава семнадцатая. Получено достижение «Крысолов-профессионал». «Убейте пятьсот крыс». Я в очередной раз с проклятием распахнул двери подвала. За сегодня их уже столько облазил, что начало казаться, будто попал в ад. И в наказание за грехи земные убивать чертовых грызунов. От бесконечного писка звенело в ушах, а в носу свербело от тон пыли. Выбравшись на вечернюю улицу, Отряхнул налипшую паутину. Конечно, игровая механика убрала бы всю грязь через пару минут, но ходить в замызганной одежде совсем не хотелось. Обойдя здание гильдии поваров и пошатываясь от усталости, поднялся по ступенькам. Полоска сытости уперлась в ноль. Толстый NPC в сальном фартуке оглядел меня и с сочувствием протянул миску похлебки. С благодарностью приняв угощение, я торопливо выпил жирную солоноватую жижу. Пускай после принятия некромантии есть хотелось реже, но все же нужно. После похлебки самочувствие резко улучшилось. «Спасибо, что выручил», — пробасил хозяин заведения. «От гильзии благодарность». На столе по мановению его руки появился звенесодержимым небольшой мешочек с монетами. «Пожалуйста». Я принял награду, и перед глазами загорелось два оповещения. «Поздравляем. Задание выполнено». Поздравляем. Репутация города тарас улучшена. Отношение NPC изменено с отвращения на равнодушие. Продолжайте в том же духе, и местные жители будут читать вас своим героям. Цены в государственных лавках города снижены. Открыл карту и с тоской оглядел оставшиеся в городе квесты. Левый глаз задергался. Стоило представить, что придется лезть в очередной подвал, пятый раз топать в имперский корпус ради проклятых бумажек, или того хуже бегать через весь город, разнося стражникам положенные порции еды. Это хорошо, еще библиотекарь одарил меня бесплатными сутками, так что, добив этот квест, могу спокойно зарыться там и изучать все, что душа пожелает. Свернул карту и, попрощавшись с поваром, вышел на свежий вечерний воздух. По дороге прокатился грузовик, везущий светлые каменные блоки. песчаник Заготовка. Прочность — 10 тысяч из 10 тысяч. Тренькнула почта. Я присел прямо на ступеньке и вынул из ножен кинжал. С момента, как голоса призывали убить Диего, зов бездны молчал. Это было странно. Ничто не мешало ему лезть мне в мысли до этого. Так почему он молчит теперь? Покрутив артефакт в руках, отправил его обратно в ножны. Рисковать больше, оставляя единственное оружие в рюкзаке, не хотелось. Это наемники не поняли, что у меня есть. Но теперь наверняка про меня будут знать все. Значит, нужно держать имбу под рукой. И даже если голоса будут влиять на трезвость мыслей, это мелкая плата за шанс выжить. Особенно, когда доберусь до опасных зон за городскими стенами. Раскрыл сообщение. «Макс, приходи к полуночи в трактир «Белый слон». Поболтаем. Интересно девки пляшут. Я закрыл сообщение Бенни и поднялся на ноги. Искомый трактир располагался на противоположном конце города, так что я как раз успевал дойти вовремя. После еды идти было легко и даже приятно. Появившаяся бодрость немного кружила голову, будто выпил не один литр крепкого кофе. Мысли метались в голове, выдавая одну идею за другой. Минуя очередную группу игроков, вставших, как водится, посреди тротуара, едва не попал под пронесшийся спортивный автомобиль. Окрестив меня конченным отморозком, водитель вильнул рулем, в последний миг уводя машину от столкновения, и уплыл прочь. Стоявшие на тротуаре громко рассмеялись, едва не тыча пальцами в мое растерянное лицо. «Ну да, подумаешь, чуть под машину из-за них не попал». «Убей, убей, убей!» — завопил кинжал. Пальцы сами собой легли на рукоять. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы голоса затихли. Вот и вернулось все на свои места. Как только проявлял к игроку чуточку агрессии, зов бездно призывал выпустить ему кишки. Убрав пальцы от клинка, заторопился прочь. Не хватало еще устроить бессмысленный бой посреди города. Меня сразу же пришьют, еще и штраф паяют. Да и врагов мне новых заводить совершенно ни к чему одной азуры за глаза. Зов бездны снова заголосил, но я быстро переключился на мысли о встрече, и проклятый артефакт затих. Все же любопытно, что мог рассказать убийца-инквизитор. Нет, конечно, на дружбу это не походило. Бенни отказался от желания порвать меня на клочке ради пары фрагов, а для некроманта в городе Светлых это уже прогресс. Впрочем, местные моим присутствием не особо-то и напрягались, бросали презрительные взгляды да но больше как на грязного оборванца чем на врага в иных глазах мне даже чудилось сочувствие может все не так уж и плохо как вещал йоган петляя по узким улочкам обошел стороной центральный район с магистратурой и библиотекой мазнув взглядом по хранилищу знаний вспомнил тиамат не повезло девчонки но что тут попишешь никто не умирает девственником Жизнь имеет всех. Пусть она и не может говорить, хотя я так и не понял причины, это лучше, чем ничего. А вот с сестрой ей явно не повезло. Трактир появился передо мной в свете двух фонарей. Поморщившись, взбежал по ступенькам и дернул две на себя. Внутри оказалось душно, пахло жареным мясом и луком. От застарелой вони пролитого кислого вина щипало глаза, а сальный пот, висевший в воздухе, можно было резать ножом. Нет, дышать в этой клоаке совершенно невозможно. Пришлось признать, даже в подвалах с крысами лучше. В зал заполнили игроки и НПС. Посетители горланили песни, обнимались и устраивали турниры по армрестлингу прямо за столами с едой и выпивкой. Различить в такой давке кто человек, а кто программа, было сложно. Продравшись сквозь обильно плещущий объедками вином и потом народ, я заметил сидящего в углу Бенни. Убийца ковырялся в тарелке вилкой, выбирая сосиску посочнее. Рядом с ним стоял деревянный щербатый жбан, от которого ощутимо несло пивом. Присев к инквизитору, я кивнул. «Привет, Бенни!» «Здорово, Макс!» Красное лицо широко улыбалось, будто он выиграл не один миллион в лотерею. «Я тут кое-что для тебя принес. Угощайся!» Он кивнул мне на пустую деревянную кружку, спрятавшуюся за емкостью с пивом. «Налегай, пока я добрый плачу!» Он расхохотался довольной шуткой. Я не стал отказываться. Наполнив кружку пенным светлым пивом, сделал осторожный глоток. «Как настоящее!» «Как странно!» Выдохнул, опуская кружку на стол. «Помню, какое на вкус должно быть пиво, а собственной жизни ни секунды. Это как?» Икнул Бенни, сразу же теряя веселый вид. «Блин!» «Ты из этих, что ли?» «Из размороженных», — подсказал я, облизывая губы. «Да, из них». Убийца замолчал, всматриваясь мне в лицо, словно ища там какие-то знаки. «А я-то думаю, чего ты, как все нормальные игроки, на рерол не идешь?» «А вот оно как!» Он тяжело вздохнул и отправил жареную сосиску в рот. «Даже ставки уже пошли, почему ты пытаешься играть за тьму в мире, где победили светлые?» «Ну, теперь можешь срывать куш», — пожал плечами. «А как это вообще произошло? Что именно?» «Ну, победа светлых», — снова поднимая кружку, уточнил я. Убийца прожевал закуску и плеснул себе еще пиво. «Ну, когда наверхом только запустили...» Народ, как всегда, ломанулся играть за тьму. «Сам понимаешь, все хотят быть страшными и ужасными темными властелинами», — произнес он с издевкой. Несколько лет немногочисленных светлых просто втаптывали в пол, пока один мальчишка не попал в аварию. А это тут при чем? «Ну как?» — пожал плечами Бенни. «Внук генерального директора Nevercom Inc. стал инвалидом?» времена тогда были тяжелые о новых телах еще только мечтали так что парни оцифровали мэт всегда был засранцем так что выбрал ту сторону где был потенциал гадить другим тем более карману любимого дедули позволял купить весь этот мир он обвел трактир широким жестом едва не зацепив здоровенного орка за соседним столом ага и что дальше ну сперва мэд создал светлейших Убийца снова пригубил пиво. Одел, обул, натренировал. И уже через год ситуация кардинально изменилась. Благодаря дедушкиным деньгам, догадался я. Именно, кивнул Бенни, отправляя в рот новую сосиску. К тому же ушлые темные ребята быстро поняли, выбор стороны вообще ни на что не влияет, кроме названия. Ну, будут другие классовые квесты, немного другой шмот. но Что там беспредельничать, что тут. Вот многие и бросили старых персов и начали играть за свет. Понятно. Ну, и темные тоже были не лыком шиты. Сами, считай, себя сдавали в каждом важном бое. Никакой организации, все же личности, — он презрительно фыркнул. И вот мы имеем, что имеем. А темных оставили для чего? Забивать беспомощного врага не интересно Мэтт решил, что нужно дать шанс отыграться. Он уже тогда вошел на пьедестал. Первый двухсотый уровень в Наверкоме. Так что оставил темных на развод и принялся воевать со вчерашними союзниками. Даже так? А как ты хотел? Все сильные игроки остались на стороне мэта так что святейшие резко вспомнили соратникам все их косяки и развязали войну. Один клан против всех сил света. Результат очевиден, — закивал я, осушая кружку внимание характеристики снижены Индирект — минус пять уго выдохнул я это что еще за дела ты пробав усмехнулся бня а ты как хотел попил пивка и все прошло забудь махнул он сосиской это наверхком здесь все сделано для того чтобы ты страдал это я заметил да сегодня весь день то бумажки в корпусе заполнял топ крыс бил по подвалам а про себя подумал, что больше пить не стану. Не в моей ситуации лишаться единственной защиты. Без маны меня сожрут в три секунды. Никакой зов бездны не поможет. «Зачем?» — поднял он бровь. «За шкафом!» — рыкнул я. «Деньги мне нужны. Чего ты удивляешься?» «Блин, ну чего ты такой наивный, Макс?» Он отгрыз солидный кусок и громко чавкая продолжил. «Ты же можешь пойти за стену в красную зону. Нужно только группу найти. И как с луны свалился, в самом деле? Ну, почти так. А, прости, забываю, что ты из сосулек. Слушай, я тебя чего позвал-то? Ты уже в курсе, что шеф поговорил с древом жизни? Это кто? Клан твоей Ажуры, рассмеялся убийца. В общем, выберли ее с должности. Теперь кого-то другого назначат. На это назначают кланы? Разумеется. У каждого клана, если они достигли нужного уровня, есть возможность открыть профу-наставника. Единственное требование — игрок должен быть старше 10 уровня. Вот и дали вашей лисе способ подзаработать. У нее довольно неприятная история, знаешь ли. Сестра? Ммм, так ты и сам все знаешь. Не совсем. Я знаю, что сестра немая. Но не могу понять, почему в игре говорить не может. «Хм, так тут все просто. Короче, Азура — старый геймер. Она в Наверхом играет уже лет пять точно. В общем, дошла до 210 уровня. Она же шестнадцатая Ты слушать будешь или перебивать, некромант?» «Ладно, ладно», — выставил я ладони. «Рассказывай дальше. Я внимательно слушаю». «Короче, качнулась она. Шмот заточила. Была в числе топов». А потом выяснилось, что сестра при смерти. И поднял я бровь, когда он надолго замолчал. леса продала шмот, купила сестре шлем, а свои уровни пожертвовала на алтаре. Так можно, меняешь свои уровни на уровни другого. Из расчета один к трем, естественно. Что за шлем? Шлем виртуальной реальности. Старая хреновина. Такие уже вышли, считай, из обихода. На больше у них денег не хватило. Там и лекарства дорогие, да и вообще жизнь во внешнем мире у них не сахар. Почему? По словам Марка, ну, программы, которая меня сюда ввела, там прекрасный новый мир. Хохот убийцы заглушил даже неумолчный гвалт других персонажей. Это самая лучшая шутка, что я слышал в своей жизни, Макс. Прекрасный новый мир. Он даже за стол схватился чтобы не свалиться со стула от смеха. <свят> вот это тебя поимели. <свят> а что там в реале? Бенни посерьезнел, выпрямляясь на стуле. Все там... Хреново, в общем. Мир трещит по швам, если хочешь знать мое мнение. Но нас же начали размораживать. Э, ну, не совсем так, Макс. Первым разморозили какого-то богатого певца из прошлого. Сам понимаешь, нужно было проверить технологию. А такое мясо терять не жалко. Когда все с ним прошло гладко, начали размораживать великих умов прошлого. Ну, это понятно, заслуги перед человечеством. В жопу человечества Макс! Он громыхнул кружкой по столешнице. Их начали выдергивать, чтобы найти способ спасти проклятую землю. От чего? От нас! От людей! От чего еще, по-твоему, нужно ее спасать? Он закипал от злости. «Да, богачи свалили в космос, живут на своих треклятых станциях, вуз не дуют. А мы, простые обыватели, остались гнить на этой чертовой планете». «Это как-то... А как же наверхом Кто же его поддерживает?» Убийца отмахнулся. «Из какого ты времени приперся, Макс? Все это...» — он обвел рукой зал. «Для отвода глаз» чтобы люди сливали свою ненависть, злость и обиду не в реальный мир, что и так на Ладан дышит, а сюда, где они ни на что не повлияют. У меня в голове не вяжется, извини. Я не стал скрывать удивление. Меня-то зачем разморозили? Еще и предложили тело новое оплатить. Он сузил глаза и снова пристально всмотрелся в лицо. «Кто ты такой, Макс?» «В смысле?» «Разморозили меньше сотни человек. Ты в их числе. При этом тебе предложили новое тело, а их делают только на станции в космосе». Я развел руками. Я бы сам хотел знать Бенни, но я ни черта не помню о своей жизни. Я знаю, что такое телевизор. Могу спеть наизусть почти любую песню из начала 21 века. Но не фамилии. Ни одного воспоминания из детства. Ничего. Я даже смерти своей не помню. Я только знаю, что ехал домой, но это не память, это знание. Он покачал головой, но взгляда не отвел. Что-то ты сделал в своей жизни, что из всех людей на свете, вперед списка ученых, разморозили именно тебя. Так кто ты такой, Макс? Конец первой части.